Вечер и утро все думал о том же. Как избежать ошибок? Надумал только одно, давно известное. Повысить ответственность через организацию, дисциплину и строгость. И личный пример. Вечером перед сном, пока Лазарь Бергман играл мне скрябина набросал план очередного выступления на конференции. Он и сейчас передо мной. Так по плану и прошла эта конференция. Сначала наш обычный порядок. Хирурги доложили, 12 операций на сегодня, потом рассказали о вчерашних. Я тоже. а второй моей операции я скажу в конце. Доклады дежурных теперь сильно упростились. Больные без аппаратного дыхания ночь проводят хорошо. Подумать только, раньше до семи человек бывало на искусственном дыхании. Врачи и сестры буквально валились с ног. Перейдем к главному, к вчерашнему случаю и что из него следует. В августе дела шли хорошо, в сентябре хуже. Делаем ошибки. Примеры. Погиб мальчик с боталовым протоком. На прошлой неделе неполное исследование, ошибка в диагнозе. Были кровотечения, ретрокотомия, нагноение. Право на ошибку? Не ошибается тот, кто ничего не делает? Не утешайтесь этой формулой. Действительно, ошибки неизбежны. Кто оперирует сложных больных и много. Но в пропорции. Это введение. А теперь о вчерашнем. Рассказал о подробностях, в том числе и о матери, и о бабушке, и о стыде за себя и за клинику эмоционально. Специально о докторе Н. Хороший парень, много мне ассистировал, приятный, работает вроде бы безотказно. Но в прошлом году погиб больной от кровотечения в плевральную полость после его пункции. Смерть прошла незаметно, больной был исходно тяжелым. Затем только у моих больных были две ретрокотомии после его зашивания раны. Последние на прошлой неделе. Считаю, небрежно делал гемостаз. Тогда не ругал, но не забыл. Я редко забываю. Теперь вчерашний случай. Если бы первый, тоже бы смолчал. У каждого бывают самые глупые ошибки. Приходится с ними мириться, если их малы, когда есть массы хорошего, сложных операций. Заслуги Н. Диссертацию делает Но диссертация это же для себя, больным она не нужна. Операции, только обычные, простые баталовы протоки и несколько комиссуратомий. Может быть, сделал какие-то интересные предложения, разработал инструменты? Опять же нет. Должна быть справедливость. Шофер тоже ненарочно наезжает на прохожих, а его судят самый малый лишает прав на время или даже совсем а если смерть то и в тюрьму спрашиваю пошли бы вы сами послали бы своих детей оперироваться к н я бы нет. Что делать лучше бы ему самому уйти из клиники Альтернатива простить но уж нет. если оставим в клинике то на год в поликлинику на прием с отрывом от стационара и, конечно, от операции. На год задержу диссертацию. Лишу должности младшего научного сотрудника. Это если не будет жалобы родных и разбирательства. Если будут, защищать не стану. Так все и знаете впредь не стану. Должна быть личная ответственность за выполняемое дело. Я могу сам решить судьбу Н, но не хочу допустить ошибки. И мне не безразлично ваше мнение, поэтому проведем голосование. Мирослав раздаст бюллетени, а вы поставите знаки, крестик оставить, кружок уволить. Мирослав, раздавайте. И перерыв на пять минут для голосования. Вот, Аня несет урну. Через пять минут конференция была продолжена. Пока считали бумажки с крестиками и нолями, я повторял свои прежние дисциплинарные требования. Уже писал о них. В это время принесли сводку и кипу бумажек. Оглашаю результаты. 32, чтобы оставить, 26, чтобы уволить. Конференция окончена. Энн остается на моих условиях. А вы добренькие. Я, пожалуй, злее. Доволен ли я был этим решением? Сначала, пожалуй, нет. Как вспоминал мать, бабушку мальчика, так поднималась волна злобы. Потом, спустя несколько дней, примирился. А как бы надо поступить по общечеловеческой морали? Так и не знаю. Если ошибка в деле при полной отдаче своих сил и внимания, то нужно прощать. Нет уверенности в полном внимании у Энн. Но халатность не допускаю. Лично мне он был скорее приятен. Был, потому что я уже не видел его месяц. Может, он уже и не работает. Спросите. Если возвращаться к справедливости то в нашем деле нужно защищать больных не только от нерадивых и халатных, но и от добросовестных неудачников, которые хотят, но не могут. Не скажу, что хирургическая профессия требует каких-то сверхспособностей. Любого среднего можно выучить, но без руки растерянные встречается. Надо их лишать прав, если сами не понимают и не уходят, на спокойную медицину. В мужской раздевалке у нас висел список жертв, кого выгнали. Сам я его не видел, но под настроение ребята любят мне напомнить о них. И этот был хороший, и тот, а вы его выгнали. Вопрос сложный, к нему нужно специально вернуться. Потом меня упрекали некоторые из сотрудников в минуте откровенности. Почему же вы не дали высказаться самому, н или кому другому? То же самое могут и некоторые читатели сказать. Думаю, что все нужно решать демократически, что справедливость только у большинства. Я в этом совсем не уверен. Энн уже сказал мне тогда при операции, что он не знает, как повредилась артерия. Он действительно не знает, и я не знаю, Небрежность или случайность установить невозможно. Знаю твердо, этого не должно было быть. Знаю, что со мной ничего подобного не случалось. И любой из демократов, если бы касалось его сына, потребовал бы не голосования, а еще большего наказания. Все напрашивается мне параллель с шофером, совершившим наезд. Там часто виновата жертва, выбежала на середину улицы и прочее. Здесь жертва беззащитна. Это требует от нас беспощадности к себе и к другим. Не вижу драмы, если 26-летний врач посовершенствуется годик в амбулаторной диагностике пороков сердца, прежде чем продолжить свою хирургическую карьеру. Вот видите, никак не могу успокоиться. Очень трудно решать моральные проблемы. Тем более, когда ты сам на равных. Именно этим отличается руководитель-хирург от любых других. Уверен ли ты, что был бы доволен решением шефа, будучи на месте Н? Думаю, да. Но понимаю, пределы перевоплощения ограничены. После этой встряски неделя закончилась мирно. Писать ли мне дальше, день за днем и неделя за неделей, пока догоню день сегодняшний. Не было счастья, потому что не было полного успеха. Все заново переживаю, когда читаю скудные записи, сделанные по воскресеньям. В течение недели не было никакой другой жизни, только клиника. Кроме операции и всего, что связано с ними, в клинике есть еще научные работы, диссертации, которые нужно проглядеть, хотя бы пролистать, чтобы не пропустить глупость. Нужно выслушать жалобы на директора и хозяйственников, проверить, как ремонтируют старую операционную, выяснить вопросы со штатами, с общежитиями. Преувеличивать не стану, не принимаю к сердцу ничего, что прямо не угрожает производству. Вот отопление хозяйственники не включили вовремя, это трогало, ругался. Следующий понедельник, 15 сентября, опять был несчастливый. Девочка, 7 лет, 21 килограмм. Дефект межжелудочковой перегородки и сужение легочной артерии. Можно ли было отложить операцию на год-два, пока подрастет и прибавит в весе? Да, можно. Однако по науке, по мировому опыту, нужно оперировать еще раньше. По мировому, но не по нашему. Так мы и делали, откладывали, пока можно терпеть. Без угрозы пропустить сроки операции. Без малого 20 лет так делаем. И все время чувствуем свою неполноценность. Теперь с новыми успехами по части клапанов мне казалось, что можно оперировать раньше. Но с родителями я говорил осторожно, не обольщал. Однако и не отказывал. Оперировал тех ребятишек, за которых очень просили. Так и с этой девочкой Вали. Мы устали жить в постоянной тревоге. Каждый врач послушает и пугает. Врожденный порог. Только операции чтобы не поздно. Оперируйте, профессор. Не откладывайте больше. Мы уже третий год ездим. девочки в школу идти, а она дома. Я не упорствовал, а мог бы. Операция была нормальная. Заплата в дефект, расширение легочной артерии, 42 минуты перфузии отличный гемостаз, сам сделал. Ушел на вторую совсем спокойный. это вторая была ужасно сложная. Если бы знал, что так будет, не взялся бы ни за что. Но при исследовании не оценили трудностей. Взрослый парень, 25 лет, шофер, веселый, но синий. Это его больше всего беспокоило. Гемоглобин выше 100%. Есть одышка. Но работает же. Был поставлен диагноз. Большой дефект, межжелудочной перегородки и сужение легочной артерии, похожее на тетраду фало. Формально диагноз подтвердился. Но анатомия. Сердце большое, аорта и легочная артерия отходят практически от правого желудочка. Дефект в перегородке 7 сантиметров, сложной конфигурации. Мышца сердца толстая, уже измененная чрезмерной гипертрофии. Швов не держит. Нельзя описать все трудности операции. Может быть я плохо делал, никогда не переоценивал своих возможностей. Может быть. Для меня, во всяком случае, было исключительно трудно. Ассистировали Петя Игнатов и Лариса. Хорошие ассистенты. Но я находил поводы ругаться от бессилия сделать хорошо и быстро. Вшили заплату в перегородку, около 8 см, другую наружную, еще большую. В правый желудочек, чтобы расширить вход в легочную артерию. Все это заняло у нас 100 минут перфузии. Три насоса с трудом справлялись, отбрасывая кровь из полости сердца. У взрослых синих больных до трети крови протекает по легочным анастомозам между аортой и легочной артерией, и вся она попадает в сердце, мешая оперировать. Конечно, при таком отсосе возник гемолиз. Способность к свертыванию крови почти исчезла. Когда мы, наконец, остановили машину, то из всех тканей сочилась кровь. Остановка кровотечения заняла еще четыре часа. При этом мочи почти нет, кровяное давление низкое, надежд на просыпание мало. Понять трудность операции может только хирург, который сам попробовал такое. Сколько раз я проклинал себя и парня с его жаждой красоты. Без операции он прожил бы еще лет 5-10, но не больше. За 25 лет работы по хирургии сердца мы встречали лишь несколько синих больных после 40. Все приходит к концу, плохому или хорошему. В 8 вечера после 10 часов оперирования я оставил Петю зашивать рану и вышел переодеваться. Не скажу, чтобы был смертельно уставшим, мог бы еще работать и работать, великое дело психика, но дело не во мне. алёша осторожно сказал, «Есть проблемы с вашей первой больной. Я даже забыл о ней, опешил, настолько не ожидал плохого. Что ж ты мне раньше не сказал? Не просыпается, судороги. Чего бы я вас тревожил?» когда такое творилось. Он прав. Помочь бы я не смог, а оперировал бы хуже. Пошел смотреть. Зрачки разные, подергивается. Приходится вводить релаксанты. Мозговые дела плохо. Я же уверен, что из сердца воздух не попал. Было нетрудно оперировать. Витя со своим аиком тоже вполне надежен. Опять эти таинственные осложнения. О самостоятельном дыхании не может быть и речи. Голову уже охлаждает пузырями со льдом, против отека мозга. Лекарство вводит. Но я-то знаю, как редко удается спасти. Вот, пожалуйста, опять две смерти. Мне уже все кажется в черном цвете. Оба еще живые, а я их уже храню. Увы, так часто оправдываются мрачные прогнозы. У этого шофера л мало шансов после такой операции. Попить чаю с горя, пока зашивает рану и вывозит. Дежурная в вестибюле рыхлая, пожилая, важная, смотрит на меня с сожалением. Известие о девочке сразу меня согнуло. Старик... Вам ключи Аня оставила. Кабинет у меня большой. Проектировщики рассчитывали, что будет здесь сидеть директор крупного института по сердечной хирургии. Потом министр Анатолий Ефимович, властно-министерской воли, при моем искреннем, но вялом сопротивлении, заказал дорогую индивидуальную мебель. Два года ее делали во Львове но так и не поставили всего. Стол, столик, стенка, искусственной кожи обиты две стены. Все по высшим стандартам. А вот до стульев и дивана руки не дошли. Остались разношерстные. Держу на примете старое свое кресло, маленький столик, шкаф. Они стояли 20 лет в прежнем кабинете. Соберу их потом где-нибудь в небольшой палате и буду консультировать или просто дремать, пока кто-нибудь не зайдет из вежливости. Впрочем, это я притворяюсь. Если не смогу обеспечить операции, хотя бы как мои помощники, то уйду сразу и совсем. Но и это решение следует принимать всерьез. Пути Господни неисповедимы. Теперь без Бога я бы высказался иначе. Самоорганизация сложной системы непредсказуема. Детерминизм и неопределенность – важнейшие философские вопросы. Меня больше к первому клонит от недостатка физического образования. Примерно такие или подобные отрывочные мысли лениво скользили в сознании в интервалах между главным «что делать с больными» что теперь делать? Ждать. Это уже вслух. У девочки, да, только ждать. У парня еще многое может потребоваться. Что, если продолжится кровотечение? Тарактотомия не перенесет. Форсировать пробуждение или по-старому держать на аппарате, учитывая тяжесть. Все это могу решить только я и никто другой. Потерял доверие ко всем. Позвонить домой. Лида только что вышел из операционной. Неизвестно, когда приду. Позвоню. Плохо у меня.